«А почему ты до сих пор мне ничего не говорил?» — тихо уточнил старик, не поднимая головы. «Простите», — опустил голову, и, бат, я не хотел вас беспокоить». «Эх, ты, — махнул рукой старик, — не хотел меня беспокоить. какое важное дело губишь. Ты что, не понимаешь, что он делает? Ведь за ними другие платить перестанут «Я его все заплатить», — уверенно сказал Иббат, поворачиваясь к двери. «Нет!» — крик старика был как удар хлыстом. «Не нужно ничего делать. Вернись, Иббат. Мы поручим это дело нашему гостю. Ты, кажется, хотел, чтобы мы тебя проверили?» Гость мрачно кивнул, понимая, какая именно проверка ему предстоит он нас появился один нарушитель, мягко сказал старик, словно речь шла о фруктах на его участке. Он не совсем правильно себя ведет. И ведет себе так уже давно. Мне кажется, что его голова будет лучшим пропуском для тебя. И тогда я поверю, что твой паспорт можно тебе вернуть. И что ты действительно не милицейская подставка. Но учти, что с тобой на этот раз пойдет мой человек». «Хорошо поднялся гость, я принесу тебе его голову». «До свидания», — с интересом посмотрел на него хозяин дома. «Иди в соседнюю комнату, там тебя накормят. А наш человек присоединится к тебе, когда ты будешь готов». Он подождал, пока ушел его гость, и сказал «Ибаду». Не имея с него наблюдения, он никуда не убежит. Либо вернется с головой нашего должника, либо мы перестанем ему верить. Одно из двух. Уже сегодня вечером мы будем все знать. Ты пошлешь вместе с ним Махмуда. Если гость будет мешкать, а Махмуд знает, что нужно делать. А сын должен заплатить по всем счетам. А этот гость нам поможет. «Вы ему верите?» изумился воспитанник. «Конечно, нет. Но голова косыма может поколебать мое недоверие. Кроме того, ты сам звонил мне из милиции и сообщил о твердых гарантиях Али Мурад, что посланный человек не имеет ничего общего с нашей милицией. «Может, его послали другие службы?» — предположил ибат «Уже проверил», — махнул рукой старик. Я поручил Махмуду проверить этого человека через наших друзей из Министерства безопасности. Сам тоже ничего не знает об этом гость. Нет, ибат Я верю людям, которым хорошо плачу. Пошли с ним, Махмуда, и давай немного подождем. Если он не тот, за кого себя выдает, то тогда Махмуд принесет его голову. Посылай их немедленно. Мы должны, наконец, узнать, Кто такой наш неведомый гость? Глава 14. Сергей направлялся к ресторану «Золотой Филин». Это было их обычное место встречи, где собирались руководители боевых групп, подчинявшихся горелому. После утреннего визита Афанасия Степановича на дачу, он по приказу Горелого в течение трех часов обзванивал всех известных ему руководителей боевых групп, оповещая о сборе в «Золотом фильме». Сергей Мехерев был правой рукой Горелого. Он никогда не сидел. Бывший боксер отличался большой физической силой. Несмотря на молодость, был известен в Москве из-за своего скандального характера, отчаянного нрава и беспрецедентной жестокости, выделявшей его из числа обычных рекутиров. Само понятие рекита как вида промысла стало расцветать в конце 80-х годов. Достаточно было разрешить кооперативы и кооператоров, у которых появились большие деньги, как начали возникать банды вымогателей денег, промышляющих шантажом своих разбогатевших соседей. Рэкет расцвел период полного разложения государства и нарождение новых отношений новых собственников.